Резня в Цуяме. Жизнь небольшой японской деревеньки Кама близ города Цуяма всегда отличалась спокойствием. Однако весной 1938 года этому пришел конец. Тогда один из местных жителей, 21-летний Муцуо Той, стал часто гулять по городу с ружьем, что крайне настораживало местных жителей. Той говорил, что ходит в горы, чтобы тренироваться в стрельбе, но никогда не отвечал зачем. А соседи только и могли что удивляться, ведь охотником он не был. Однако мало ли что могло измениться. Дело молодое, поэтому вскоре то и бродящий по улицам с ружьем наперевес, стал для местных чем-то вроде обыденности. Пока спустя какое-то время жители Кама не потряс еще один странный инцидент. Тогда 76-летняя бабушка Муцуа вызвала домой полицию, потому что заметила, как внук постоянно подсыпает что-то в ее суп. Той убедил представителей власти, что всего лишь добавляет лекарства в еду старушки, но на слово ему никто не поверил. В доме провели обыск, в ходе которого у Муцуа нашли несколько мечей, ножи и ружье. Оружие тут же решили изъять, а также аннулировать охотничью лицензию Тоя. Вот только это все равно не помогло избежать трагедии. За дни после визита полицейских Муцуо добыл через знакомых катану, топор и самозарядное ружьё Ремингтон-11, чтобы в ночь с 20 на 21 мая перерезать линию электропередачи, ведущую в деревню, и начать мстить. Примерно в половине второго ночи Той отрубил голову своей бабушки топором, а затем, прикрепив к колбу два фонарика, вышел охотиться на соседей. Стреляя из дробовика, перерезая глотки и разрубая людей топором и катаной, Муцуа убил 29 человек, только двое из которых не умерли сразу, но скончались позже от полученных травм. Выжившие после этого кошмара свидетели вспоминали, что то и выглядел так, будто не испытывал никаких эмоций. Он был хладнокровен и непоколебим, совершая каждое убийство так, будто долго к этому готовился. Один из местных жителей также вспоминал, что убийца в ту ночь целился и в него, а потом, поразмыслив, вдруг сказал, «Ты не говорил обо мне гадостей, так что я тебя не трону», и ушел в Освояси. Убийства закончились через полтора часа. Тогда Муцуа, зайдя в очередной дом, попросил у его хозяина карандаш и бумагу. Владелец дома не мог пошевелиться, когда его маленький сын, который дружил стоим и часто прибегал к нему в гости, встал и дал убийце то, что он просит. Муцуо не тронул никого из этой семьи, а ребенку перед уходом сказал «Учись хорошо и выбейся в люди». На рассвете Муцуо покончил с собой. Рядом с его телом был найден дробовик и несколько предсмертных записок, в одной из которых было сказано. «Я оставляю это письмо, потому что скоро умру. Я много натворил, однако не убил многих из тех, кого следовало бы, и вдобавок перебил тех, кого можно было и не убивать». «Ах, бабушка, прости! Правда, прости меня!» «Бабушка растила меня с двух лет. Нельзя убивать бабушку, но я это сделал, пожалев ее, чтобы она не страдала после всего этого. Я хотел, чтобы ты умерла от лекарства, но сделал такое ужасное дело. Правда, прости меня!» Слезы, слезы, Одни только слезы вины перед тобой льются!» «И сестрица, тоже прости!» «Очень, очень прошу, прости! Извини меня, плохой у тебя младший брат!» Я сделал такое, что мне не нужна могила. Я сам хочу сгнить в поле. За четыре года болезни, черствости и давление общества заставляли меня плакать. Я плакал, потому что у меня такая маленькая семья, и для меня так мало того, что называют любовью. Общество тоже никак мне не помогло, хотя должно было иметь сострадание к больному туберкулезом. Я по-настоящему слаб, и в следующей жизни буду сильным. Я по-настоящему несчастен, и в следующей жизни буду счастливым. Все получилось не так, как я хотел. Этот день я выбрал потому, что Тарая Юрика, с которой я раньше встречался, приехала в Кама. И Несикава Йосика тоже приехала. Но Тарая Юрика сбежала, и тот подлец Тарая саити Правда, жалко, что он остался жить. Такого нужно было сжить с этого света. У него много денег, он вдовец, и в Кама почти не осталось девушек, с кем бы он ни встречался. И Кисида Дзиньити тоже. Только от того, что он умелый браконьер. А люди его не любят. Таких, как он, тоже нужно убирать из этого мира. Вот уже скоро рассвет. Мне пора умирать. Когда правоохранители стали проводить расследование, о жизни Муцуа выяснились новые подробности. Соседи рассказали, что Той родился в состоятельной семье в Окаяме. Но мать и отец умерли от туберкулеза, когда он был совсем маленьким. На воспитание Муцуо и его сестру взяла бабушка. И поначалу Той рос, как любой другой ребенок, пока в 1934 году его сестра не вышла замуж, а он полностью не закрылся в себе. Уже через два года после этого Муцуо почти полностью ушел в себя и начал писать роман, вдохновившись историей проститутки Сада Абе, которая в мае 1936 года задушила своего любовника, отрезав ему половой член. Также соседи рассказали полиции, что Муцуо примерно в это же время стал часто участвовать в традиции йобай, что переводится как «ночное посещение». Этот обычай был распространен в некоторых местах Японии, особенно в селах и деревнях, до середины XX века. Согласно традиции, мужчины могли проникать в дома незамужних женщин по ночам и вступать с ними в половую связь, если партнерша даст согласие. Муцуа редко отказывали, но все изменилось после мая 1937 года, когда у него обнаружили туберкулез. С тех пор его стали отвергать и, более того, остерегаться его и в обычной жизни. Муцуо стали считать прокаженным, и из-за этого он решил отомстить, став самым кровожадным по количеству убитых жертв одиночным стрелком в истории Японии.